Игорь нуждался в деньгах, собирался жениться на О, лесе, Рымбарь. На свадьбу не хватало средств. Должно быть, невеста хотела лимузин, платье за несколько тысяч долларов, пир на 250 человек, медовый месяц на Карибах. Вот глупый парень, он что, диктивов никогда не читал? Шантажисты, как правило, очень плохо заканчивают. Я плюхнула за руль. Отжала ручник и слишком резко отпустила сцепление. «Жигули» прогнули вперед и заквохли. Я хотела было повторить попытку, но правую ручку от рычага переключения скоростей. Минуточку, нестыковочка выходит. Лада говорила, что Игорь собирался связать свою судьбу с Олесей Рымбарь. Причем тогда тут Ната Егоркина, вернее Костина, потому что теперь выйдя замуж за Вовку. Девчонка поменяла фамилию. Зачем Игорь крутил с ней любовь? Может, Лашин, да просто не в курсе. Наверное, отношения Игоря и Олеси остались в прошлом? Я попыталась взять себя в руки. Успокойся, лампа. Похоже, тебе следует пить успокаивающую микстуру. Тут же взгляд упал на вывеску аптека. Я вылезла из машины. Дошла до небольшого павильончика попросила нового пастит. «Семьдесят рубля», — сказала провидора, — «у вас какая-то бумажка из кармана выпала». Я подняла обрывок, на нем бежали пляшучие в разные стороны буквы. Трава у купить купить настойку, лить по три столовых ложки на стакан, давать утром или вечером с чаем, мигом перестанет ханку жрать. Перед глазами всплыла картину. Вот я, рыдая, пытаясь собрать разбросанные по проезжей части миски и костюли. А Юрий с утробным воем бежит между машинами. Потом какая-то женщина стоит в моей руки бумажку и приговаривает. На, попробуй на напоить своего алкоголика. Моему мужу помогло, как рукой сняла. — Скажите, у вас есть трава у копника? — обратилась я к провизору. Женщина усмехнулась. У копника нет, сомневаясь, чтобы сей певец имел огород с лечебными растениями. Там вам, очевидно, требуется окопник. Встречаются такие люди, слов в простоте они скажут. Ну, ошиблась покупать, так поправься спокойно. Ведь поняла, что требуется. Так нет, начала ермичать, изображать из себя самоумную умную. Между прочим, я знаю, кто такой копник. Он поет про съеденный паспорт. Дайте еще и окопник, потребовала я. А вот Юрию поможет. Сегодня использую волшебное средство. Глава 15 Фитнес-клуб «Страна здоровья» работал круглосуточно. Я вошла в просторный, идеально вымытый холл, заставленный дорогими кожаными диванами, и мигом наткнулась на двух мрачных охранников одетых в черные костюмы и белые рубашки. «Ваш пропуск, пожалуйста!» Без всякой улыбки, но очень вежливо сказал один. «У меня его пока нет, я хотела записаться в клуб. Пройдите сюда», – указал security на дверь в своде самого входа. Я вошла перед глазами, открылась офисное помещение. Все в компьютерах, телевизорах, телефонах и факсах. Две женщины в оранжевом футболке с надписью 3 www.zdorovia.ru мигом подлетели к потенциальной клиентке. Через 10 минут стало ясно, мне сюда не попасть. Причина, по которой я не смогу пользоваться ни бассейном, ни тренажерным залом, ни сауной, была проста как веник. Абонемент стоил 2000 долларов. Осмотрев помещение, я вернулась к администраторам и, стараясь сохранить лице, на лице выражение полнейшее безразличие, заявила, «Ничего, приятное место, но прежде чем подписывать с вами контракт, я должна поговорить с начальством, будут ли меня отпускать на тренировки. Мы работаем круглосуточно, хором напомнили оранжевые футболки. Все удобства для вас. Вот черт, совсем забыла, придется выкручиваться дальше». Навесив на лицо самую сладкую улыбку, я процедила. Это я шучу так, называю начальством собственного мужа. Ему может не понравиться, что жена неизвестно, где ходит одна. «А вы его тоже к нам приводите», — сказала одна из администраторов. Семейный абонемент дешевле, всего 3500 у на двоих.